Бодега. Винный погребок. Испания, как всякая старая добрая страна, придерживается строгого деления на провинции. Есть тысяча и одно различие между Валенсией и Астурией, Арагоном и Эстремадурой. Даже природа присоединяется к этому областному патриотизму и родит в каждой провинции свое вино. Знаете, что вина Кастильские придают храбрости, Вина, скажем, из провинции Гранада будет тяжелую, ожесточающую тоску, а вина Андалузии полны благожелательной приятности. Вина из Риохи проясняют мысли, вина каталонские развязывают язык, вина валенсианские берут за душу. Знаете также, что херес, если пить его там, где его производят, совсем не тот сладковатый херес, который пьем мы. Это вино светлое, проникнутое кисловатой горечью мягкое как растительное масло но при этом крепко ударяет в голову потому что оно приморское коричневая малаго густая и липкаяе как душистый мед таящий в себе оогненное жало а то еще винцо с названием монсонилия из сан лукара как явствует из этого названия венцо молодое игристое мирское и веселае выпившим инсанилье идете как парусник под свежим ветром. знайте, что в каждой провинции своя рыба и свои сыры, свои колбасы бобы и дыни маслины виноград, сласти и прочие божьи дары местного производства. Вот потому то старые достойные доверия писатели и утверждали, что путешествия поучают нас истинным и добру. И каждый путешественник, отправившийся в дальние края, чтобы расширить кругозор, вам подтвердит, какая важная и редкостная вещь – хорошая таверна. Нет больше астурийских королей, но астурийский копченый сыр существует. Золотые дни Аранхуэса миновали, но клубника из Аранхуэса и теперь в зените своей исторической славы. не обжирайтесь не чрево угодничаайте и доявится да ваша трапезы данью богам места и времени хотел бы я всегда есть икру в россии а бекон в англии ну увы меня кормили икроой в англии и английским ороком на земле испанской патриоты всех стран это прямой заговор против нас не международный капитал Ни четвертый интернационал не представляет такой опасности, как владелец международного отеля. Заклинаю вас кабальеру, боритесь против его козней, выкрикивая, как священные слова на поле брани что-нибудь вроде «Чоризо», «Позор», «Кальпсахен», «Аля-Лантерн», «Макароны», «Одну с верхом», «Поридж», «Камамбер», «Перет», «Мансонилья» и прочие в подобном роде, смотря по тому, где вы, и насколько вы воинственно настроены. Примечание. «Золотые дни Аранхуэса миновали» намек на первую фразу из драмы Шиллера «Дон Карлос». Город Аранхуэс – летняя резиденция испанских королей. Чоризо – сыр, кальпсаксен – телячьи ножки, аля-лянтерн – на фонарь по-французски, макароны – макароны по-итальянски, Поридж – овсяная каша по-английски. Камамбер – камамбер по-французски. Перет – сгинь по-латыни.